Глава 33. Синхронизация 10,2%. 10 Дороги, которая вела бы к центру от развалин и шла бы юго-западнее на снимке, со спутников не нашли. Ни единого признака, сколько бы не приближали или не крутили картинку. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Решили, что у нас есть вездеход, то есть машина повышенной проходимости. А еще есть масса времени. В крайнем случае, если путь совсем уж окажется непроходимым для техники, можно было поискать объезд. Двинулись в этот же сеанс, но особо не торопились. Не выжимали из енота все, на что он был способен. Все-таки багажник был почти полон, и были опасения, что подвеска может не выдержать чрезмерной нагрузки. А еще в кубе на 100 ячеек было еще дофигище пустых контейнеров, Катились себе потихоньку, крутили головами. И если видели неизвестное растение или животное, останавливались и брали образец. Увидели и даже смогли добыть поедателя тех мотыльков, живущих на странных цветках. Им оказалось, М -м, тварь, похожая на шестиногую змею. У существа было длинное змеиное тело и шесть лапок, которыми животное отталкивалось от грунта, скользя на пузе. В общем, очередное чудо-юдо непонятного происхождения. В один кубик засунули голову в три других какие-то органы. Что из них было чем, даже разбираться не стали. Да и какая нам была разница. Существо было быстрым и весьма ловким, но сдохло от пары пуль из автомата. Для обычного оператора это была исчерпывающая информация об этом представителе местной фауны. Как бы то ни было, но дохлое животное, кроме всего прочего, наградило меня еще одной сотой в синхронизации. Как ни печально это было осознавать, но тупая система поощряла уничтожение местной живности. За любую иную деятельность синхронизация так активно не росла. Светило все выше взбиралось над горизонтом, пейзажи все больше походили на черно-белую излишне контрастную фотографию. Хорошо было то, что теперь мы ехали с востока на юго-запад, и туземное солнце светило нам почти в спину. Многообразием животный мир не хвастался, а вот растения насобирали много. Поймали даже куст, который хотел на нас напасть, и даже выпустил десяток десяти сантиметровых шипов, измазанных какой-то маслянистой жидкостью. Шипы собрали и поместили в один из пробников, а отпиленную ветку куста в другой. Само существо было безжалостно выброшено в сторону. Сканирование не показало в нем наличия чего-нибудь полезного, а убивать ради убийства не хотелось. Вдруг это растение ценное звено туземной экологической цепочки, и без него тут все вокруг сдохнет. Жаль, конечно, что местное солнце такое яркое. Не будь этого неистового светового потока, здесь могло бы быть очень красиво. При нормальном освещении в салоне танка часть травы казалась голубоватой с васильковыми цветочками, а тот злосчастный агрессивный куст ярко-алым. Ехали, посматривали по сторонам, трепались о всяком разном, иногда останавливались взять очередной образец. Было скучновато, но никто не жаловался. Душу грела мысль о вознаграждении за добытые трофеи. «Ты, говорил, бывал в сильных кланах?» — поинтересовался я у Лафера, когда неумолимая логика ассоциаций перевела ход мыслей с денег на кланы. «Ага, был. Но это в играх. Там все же немного по-другому». «Не думаю», — качнул я головой, — «люди везде одинаковые». «Не, китайцы другие. Вообще инопланетяне. Или эти, муравьи с одним сознанием на всю толпу». «Это да». Поддержал вечного соперника по бесконечным спорам Саныч. «Азиаты они такие, мутные и непонятные. Их простой человеческой логикой не понять». «Так русские тоже азиаты», — хмыкнул я. «Так и я о том же», — заржал Саныч. «Нет, Серега точно на него плохо влиял. Раньше, помнится, наш логичный друг не ржал как конь». «Ты чего хотел спросить-то?» — вернул тему разговора Лафер. «Да интересно, как клан управляется? Есть отличие от какой-нибудь, например, фирмы?» «Ну, у нас было что-то среднее между армией и корпорацией. Глава, главный командир. Ниже шли офицеры, каждый из которых был начальником в своем подразделении. Одни только и знали, что воевали. Вторые торговали. Третьи крафтом занимались. Ну, вещи производили». «Я знаю, что такое крафт». «Вот-вот». Но у нас правило было, что каждый член клана должен был уметь сражаться. Пусть не профессионально, не как топовый боец, но чтоб каждый мог за себя постоять, если что. Ясно. А так вообще, какая атмосфера в клане была? Народу нравилось? Мне нравилось. А так были и те, кого солдафонские замашки главы аж коробили. У него же все по-взрослому было. Система званий, система доступов, казнее и клановым кладовым. Субординация, все дела. Реально, как в армии. За неявку на какое-нибудь сражение могли не только из клана выгнать, но и дезертиром обозвать и гнобить потом до полного обнуления перса. Обнулить? В той игре при смерти персонажа с него взимался штраф опытом, чем чаще умираешь, тем ниже уровень персонажа. Понятно. И что? Народ не разбегался? Как по мне крутоватые правила для нарисованной игрушки? Пехота разбегалась, костяк оставался. Клан в топы входил, желающих вступить всегда много было. Одни уходили, на их место новых набирали. «А ты чего это заинтересовался?» «Да вот думаю, каким должен быть клан, чтоб мне в нем комфортно было находиться». «И к какому выводу пришел?» – заинтересованно спросил Саныч. «Армию точно не хочу, да и слишком большую толпу тоже». «Хочу компактный клан, где все-всех знают, имеют одинаковые права доступа ко всему и все-всем друзья». «Так это не клан получается», — усмехнулся Серега. «А что же? Это семья». «Ну вот, видишь, уже и название придумали», — хихикнул я. «Одни станут пахать, другие косить, а ништяки на всех придется делить», — добавил свою ложку дегтя Саныч. «Потому и не хочу много народа», — пояснил я. В небольшой семье все у всех на виду. Станешь от работы косить, тебя уважать перестанут. На помощь в трудную минуту не придут. Да и стыдно же, когда все вокруг пашут, а ты на солнышке лежишь, пузо чешешь. Это тебе стыдно, махнул в мою сторону головой наш бессменный пилот. Потому что ты нормальный пацан. А бывают такие скоты, что еще и покрикивать станут. Типа, работайте, рабы, солнце еще высоко. Обнулим. — пожал плечами Лафер. — А еще нужно поручителей, чтоб каждый, кого в семью принимаем, имел поручителя. Если что, ответил, чтоб и он сам, и тот, кто за него поручился. — Хорошая идея, — признал Саныч. — Что-то вроде круговой поруки, — хмыкнул я. — Так это у нас уже какая-то сицилийская семья получится. — Ну а что, — взвился Серега, — пусть будет мафия, я не против. В нас же есть стержень, чем мы не сицилийцы. Фу, фыркнул Саныч, нашелся мафиози. Ой умора. Не, мафии нам не надо, заявил я торопливо, чтобы снова полчаса не выслушивать бессмысленный и беспощадный спор этих двоих. Тем более, что о мафии больше мифов, чем правды. На самом деле это просто стая крыс, которая начинает быстро сдавать друг друга стоит их за вымя потрогать. Вот где действительно твари, нашим местным не чита. Доводилось сталкиваться. — удивился Саныч. — Да, — махнул я рукой, — довелось, ага. И с нашими недобандитами, и с теми, что в Штатах, в итальянских кварталах заправляет. — Что, реально? — вспыхнул Лафер. — С настоящими мафиозниками встречался. — Да, было пару раз. — Фига себе ты крут, лис. И что, как? — Да больше понты колотят, чем реально что-то могут, — фыркнул я. — Что наши, что те. «А чего же их так все боятся?» «Потому что ничего про них не знают, вот и боятся. Неизвестное страшит, брат». «Есть такое», — кивнул Саныч. «Но шуму в е наши АПГ понаделали, с этим не поспоришь». «А потом их под крыло силовики приняли», — приоткрыл я завесу тайны. «Это как?» «Да вот так. Знавал я одного главу АПГ, которого два типа с федеральными корочками охраняли». А тот при них не стеснялся с пацанами своими дела обговаривать. «Богатая у тебя жизнь, однако», — покачал головой Саныч. «Ага, врагу не пожелаешь». «А сицилийцы?» — продолжал выпытывать Сергей. «С ними-то как столкнулся?» «Так по работе?» — развел я руками. «Они ведь теперь тоже все уважаемые бизнесмены, и на лбу у них не написано, что бандиты. Вином торгуют и оливковым маслом, миллионные обороты, между прочим». Но ведут себя так, словно жидкие героин в канистрах продают. Пантагоны. Я ж говорю, нахрен такую мафию. Да и не получилось бы у нас. Это почему еще? А здесь нет запрещенных видов деятельности. Ни тебе подпольных казино, ни наркоты, ни проституции. Все электронное. А в центре всюду видеокамеры. Любой криминал в пять секунд спалит. И останется нам, товарищ мафиози, тупо грабить добытчиков возле ворот. «Да ну нафиг!» «Так и я о чем? Тем более, что время пиратских кланов стремительно приближается к концу». «Откуда инфа?» «Из мозга, брат», — засмеялся я. «Нормальные кланы становятся все сильнее. Скоро за попытку грабежа кланового охотника пиратов станут массово вырезать под корень. Сам, как думаешь, долго идейные гопники продержатся?» «Да их сметут и не заметят», — подтвердил Саныч мои домыслы. И останутся одиночки, которым нечего терять, кроме своих цепей. «И работы в компании», — кивнул я. «Вроде теней. Этим вообще на все плевать. Они пришли сюда развлекаться». «Еще для понтов», — добавил Саныч. «Чего?» «Понтов», — кивнув сам себе, пояснил водитель енота. «Ввалили Реала, купили крутые пушки и гасят нубов, развлекаются. А дома понтуются, какие они тут сильные и непобедимые». «Это тоже временно», — пообещал я. «Думаешь?» «Уверен. Кланы подкопят бабла, снарядят своих бойцов самым лучшим оружием, понаберутся опыта и ввалят теням по самую маковку. Мажоры — непредсказуемый фактор. С другими кланами можно договориться, разделить рынки, разграничить зоны интереса. Золотые мальчики — другие. Им не к чему стремиться, у них и так все есть. Они не станут договариваться» поэтому рано или поздно проиграют. «По-любому», — согласился со мной Сергей. «Если одни против всех, однозначно проиграют». «Но и от них есть польза», — хмыкнул я. «Они заставят нейтральных операторов всерьез задуматься о вступлении в какой-нибудь клан». «Логично», — согласился Саныч и тут же чуток притормозил Танчик. «Что это за хрень впереди? На спутниковом снимке ничего похожего не было». Машину остановили, мы вышли, чтобы рассмотреть препятствие получше. Все-таки ехали по бездорожью, енота ощутимо потряхивала на неровностях, и даже на максимальном зуме было плохо видно. «Обрыв? Метра четыре или пять?» — констатировал очевидный Лафер. «И тянется, хрен знает откуда и хрен знает куда», — добавил свое наблюдение Саныч. «Ну что, народ, налево или направо?» — хохотнул я напрямик не проедем, нужно объезжать». «Мальчики налево, потому что девочки всегда правы», процитировал древнюю мудрость Саныч. «Пофиг», — не стал спорить Лафер. «Налево так налево. Главное, камни эти не забыть просканировать. Может, что-то интересное найдем». Странный, тянущийся, насколько хватало глаз с юго-запада на северо-восток обрыв, выглядел так, словно почва вдруг лопнула, И одна часть приподнялась, а вторая осталась на месте. Ни о чем подобном на земле я даже не слышал. «Не думаю, что это надолго», — без особенной, впрочем, уверенности в голосе выговорил Саныч. «И жаль, что взрывчатки нет. Рванули бы склон, сделали бы выезд». «Да, тяжело в колонии без взрывчатки», — засмеялся я. «Нужно, как найдем путь наверх, проехать от начала до конца, чтоб нанести это чудо природы на карту». Знание такой особенности местности может здорово выручить при случае. «А я и думаю», — обрадовался Лафер, — «что-то мы слишком заторопились домой. Тут так много всего интересного, а мы прям летим». «Я лично никуда не тороплюсь. Патронов и запасных батарей у нас полно, а надо будет, зарядим еще от машины», — хлопнул я партнера по плечу. «Ага», — пожал плечами Саныч. Признайся уже, что стрёмно без обещанных брюликов возвращаться. Синхронизация 10,3%, 10 как бы намекнула система. «Ну, раз ты настаиваешь, придется поискать», — расхохотался я. «Алмазы обещать не стану, но что-нибудь ценное по-любому найдем. Здесь этого полно. Знай только, не ленись нагибаться, чтобы подобрать». «Да большинство даже не разглядят то, из чего ты горы бабла извлекаешь», — ткнул меня пальцем в живот Сергей. Было довольно странно видеть жест, но не чувствовать его прикосновения. Все-таки жаль, что мы там не в своих настоящих телах. «Поехали, что ли?» — позвал Саныч. «Камни сами себя не просканируют. Ну и километраж сегодня до нормы не дотянули. Непорядок». «Какой тебе нахрен порядок? Мы не по трассе едем. Сколько проедем, столько и ладно!» — вспыхнул Лафер. «Ой, все!» — отмахнулся пилот нашего пепелаца, заставив двигатели танка взреветь. «Пристегнитесь, взлетаем!»